Как же скучно стало при дворе без Роберта. Всё меня злило, всё раздражало. Вечером, когда Фрейдины приводили в порядок мою причёску, грим и наряд, я всё время кричала на них, и от страха они делались ещё более неуклюжими, что в свою очередь распыляло меня ещё больше. Без Роберта бессмысленными казались все эти приготовления: затягивание корсета из китового уса, шнуровка лифа, накладывание дьеджер, все эти многочисленные юбки, надеваемые одна поверх другой, море кружев, парча и бархата, жемчуг и позолота. Единственным утешением было то, что Лети снова, по-прежнему, находилась при мне, а стала быть вдали от Роберта. Мне доложили, что граф Лестер удалился в замок Кенилбордс, доставшийся ему одновременно с титулом. Роберт занялся обустройством своего нового владения, очевидно желая превратить его в великолепный дворец. Я часто думала. Скучает ли Роберт по мне и по моему двору? Придворные были уверены, что в фавору Лестера настал конец. Величие Роберта осталось в прошлом. Все судачили, кто займёт освободившееся место. Несчастные идиоты. Неужели они в самом деле думали, что среди них есть достойная замена Роберту? Главным врагом Лестера Был Томас Ховард, герцог Норфолк. В начале своего правления я отнеслась к этому вельможе с особой милостью, поскольку он приходился мне роднёй по линии матери. К тому же в ту пору я нуждалась в поддержке могущественных лордов. Однако в глубине души я всегда недолюбливала этого человека, считала его надменным тупицей. Норфолк относился к успехам Роберта с нескрываемой завистью. Это чувство переросло в открытую вражду после скандала на корте для игры в мяч. Эпизод этот был столь незначителен, что о нем я забыла, но не забыл Норфолк. Они с Робертом играли в мяч, а я и мои предволненные наблюдали за состязанием. Мой отец очень любил эту игру. Неплохо в неё играл и всегда выигрывал. Тем более, что соперникам строго-настрого запрещало свой играть у короля. Отцу нравилось сосаваться перед публикой, среди которой находила снимала прекрасных женщин. Норфолку с Робертом было не совладать. Граф Лестер отличался необычайной ловкостью и всегда брал верх в любых состязаниях, кроме того, Подобно моему отцу, он был щелавин и терпеть не мог проигрывать. Видя, что игра складывается не в его пользу, Норфолк злился всё больше и больше, особенно весило его то, что после каждого удачного удара графа Лестера я хлопала в ладоши, а мои фрейлины, разумеется, следовали моему примеру. Во время перерыва Роберт приблизился ко мне, И я любовно ему улыбнулась. Ты так разгорчился, Робин, а заботливо сказала я. Смотри, не простудись. Тут он неожиданно протянул руку, выдернул у меня из-за пояса шелковый платок и вытер им лоб. Меня несколько смутило фамильярность его жеста, но в то же время сердце забилось чаще. Вот из-за таких сцен, происходивших на глазах у всех. Придворные были уверены, что мы состоим в любовной связи. Норфок, и без того разозлённый проигрышем, с криком бросился к Роберту: "Ах ты наглый пёс! Как ты смеешь оскорблять королеву?" Он замахнулся на Роберта ракеткой, а я испугалась, что сейчас прямо в моём присутствии начнётся драка. Ещё до чем я успела вмешаться, Роберт схватил Норфолка за руку, вырвал ракетку и швырнул её на землю, а Герцек скривился от боли. И вина Норфолка была на лицо. Он посмел затеять ссору в присутствии Карадевы. "Как вы смеете, Норфолк?" прикрикнула я на него. "Вы что, забыли, где находитесь? Возьмите себя в руки иначе распрощайтесь из головы". Герцог моментально присмирел. Он хотел оправдаться, но я жестом велела ему замолчать. Тогда он попросил разрешения удалиться. Даю вам это разрешение. И весьма охотно, крикнула я. И не смейте возвращаться, пока я за вами не пришлю. Обернувшись к Роберту, я сказала: Мне кажется, милорд, Норфолк не умеет проигрывать. Он совершенно потерял лицо. А вы, милый Лестер, через щур разгорячены. Присядьте рядом со мной, остудитесь. Роберт сел подле меня, а я взяла свой платок и засунула обратно за пояс. Норфолк не забыл Роберту эту обиду. Теперь, когда граф Лестер попал во палу, герцог столкнулся с Сусиксом и Арунделом, чтобы окончательно погубить своего врага. Внезапно при дворе вновь стали поговоривать, что с гибелью Эми Роберт не всё чисто. Я сразу поняла, кто стоит за этими кознями. Некий Джон Эпворт, сводный брат покойной Эми, заявил, что получил от Роберта крупную сумму денег за то, чтобы скрыть некоторые обстоятельства гибели леди Дадли. А теперь якобы не в силах совладать с угрызениями совести и хочет рассказать суду всю правду. Я заbesпокоилась. Одно дело удалить Роберта от двора, другое дело, если его сочтут виновным в убийстве. Старые скандалы забываются не так-то просто. Плоть истлевает, но остаётся скелет. Однако враги Роберта забыли, что обвиняя графа Алистера, Они тем самым бросают тень и на королеву. Я часто думала о Роберте, как ему живётся там, в его роскошном Кеннелворте. Чувствует ли он себя таким же одиноким и несчастным, как я? Решение пришло самим собой. Я вызову Роберта в Лондон, осыплю его милостями, пусть знает, что он всегда может рассчитывать на меня в час опасности. Так я и поступила. Роберт не заставил себя ждать. Никогда не забуду той минуты, когда он вошёл в комнату и опустился на колени. Я провела рукой по его тёмным кудрям. "Роб", сказала я. "Без тебя при дворе было так скучно". "Елизавета, моя прекрасная Елизавета". Он стал целовать мне руки, и я почувствовала, что вот-вот расплачусь. Негодяй, ты так меня расстроил, скрипнула я. Никогда, никогда больше так не делай. Он вскочил и вознамерился меня обнять, но я сделала шаг назад. Нельзя давать волю чувствам, иначе потом можно и пожалеть. Я хочу узнать, что затевает против себя этот мерзавец Эпплердт, сказала я. И мы перешли к делу. Потом Роберт рассказал мне, как одиноко ему было в Кинелворте, как его существование сразу утратило всякий смысл. Узнав о чудовищных обвинениях Эппларда, он не слишком расстроился. Все равно его жизнь окончена. Ничего, я заставлю этого клеветника подорить со своими показаниями, пообещала я. Теперь, когда ты вернулся... Норфолк и его дружки в два счёта поутихнут да благословит бог ваше величество ах робин прошептала я как приятно видеть тебя вновь по моему приказу лжёлна эплерда арестовали сначала его допросил сесил потом тайный совет в полном составе норфолк и суссекс тоже были членами совета но я их уже не боялась Возвращение Лестера выбило у заговорщиков почву из-под ног. Можно было не сомневаться, что Сесиль отлично справится со своей задачей. Он должен был выставить Этлерд лжецом, иначе под ударом оказалась бы сама королева. Я поступила совершенно правильно. Во время допроса было установлено, что Этлерд и в самом деле получил от Роберта деньги. однако это ещё ничего не доказывало поскольку дадли вправе оказывать помощь своему родственнику далее эплерд признался что некоторое время спустя вновь потребовал у роберта денег однако граф лисстер счёл его домогательство шантажом и прервал с ним всякие отношения вскоре после этого к эплерду явились двое неизвестных И предложили ему хороший куш за новые показания по делу о смерти Эми Дадли. Не устояв перед искушением, Эпплворт согласился. Теперь уже свидетель трясся от страха. Сесил непроявимо доказал, что дело против графа Лестера было возобновлено, лишь в связи с тем, что лорд попал в опалу, выяснить личность двух неизвестных. И явившись к Этварду, так не удалось. Но я не сомневаюсь, что они были посланы Норфолком. Этвард был готов искупить свою вину любой ценой. Он заявил, что его сестру, конечно же, никто не убивал. Далее он утверждал, что даже получив взятку, и не подумал бы обвинить графа Лестера в преступлении. Просто ему казалось, что первое следствие проведено недостаточно тщательно. И всё. Тогда незадачливому свидетелю предъявили материалы следствия, но тут выяснилось, что он не знает грамоты, и судейские чиновники должны были прочитать ему всё дело вслух. Таким образом, неграмотный сутяга, в своё время воспользовавшийся щедростью Роберта, осмелился замахнуться на своего благодетеля, подкупленный неизвестными злоумышленниками. дело было предельно ясным. Немного посовещавшись, мы с сесилом решили не привлекать Эппларда к ответственности, ни к чему делать из него жертву. Единственное, чего мы хотели, чтобы скандал побыстрее забылся. В результате Эппларда отпустили, строго-на-строго предупредив, чтобы в будущем он вел себя более разумно. Роберт был еще в большем фаворе, чем прежде. Я знала, что теперь он 10 раз подумает, прежде чем поведёт себя столь вызывающе. Всё же пришлось принять кое-какие меры предосторожности. Я вызвала отца Летис, служившего хранителем королевской сокровищницы, и сказала, что место жены подле мужа, поэтому будет лучше, если Летис отправится к месту службы супруга, но её супруг в Ирландии. ответил мне удивлённый отец. Я нахмурилась и сказала, что так или иначе разлучать семью жестоко, от этого страдают дети. Тут до тугодума дошло, чего я хочу, и Лети покинула Лондон. Я решила, что на этом в интрижке Роберта Срети можно поставить точку и больше по сему поводу не беспокоиться.